Эндра Бурхолдер. «Кого мне бояться?» Глава первая. Клаудина суетилась на кухне, наспех приготовляя ужин. «Маргарита, накрой, пожалуйста, на стол». Девочка поспешила исполнить указания матери и вскоре уже послышала звяканье тарелок и ложек. В свои шесть лет Маргарита была уже надежной помощницей. Тихонько напевая, Клаудина поставила на стол кастрюлю с дымящимся супом. Она переступила через игравших на полу Питера и Николаса. К счастью, сейчас они дружно играли. Временами Николас, только начинавший самостоятельно ходить, мешал своему трехлетнему брату. Клаудина выглянула в окно. Пирсом должен был вскоре вернуться с мельницы. Да, вот уже и показался его знакомый силуэт. Муж легкой поступью шагал по мосту, поднимался вверх по улице. Когда дверь отворилась, Клаудина обернулась, чтобы поздороваться с мужем. Она решила всегда встречать его дома с улыбкой. «Добрый вечер!» «Здравствуй!» Пирс улыбнулся в ответ и повернулся, чтобы поприветствовать детей, бежавших ему навстречу. Во время ужина Клаудина внимательно посмотрела на мужа, сидевшего за столом напротив нее. В этот вечер он показался ей каким-то озабоченным. Ужиная, он, казалось, был глубоко покружен в свои мысли и едва слышал, о чем говорили другие. Как прошел день на мельнице, отважилась, наконец, спросить Клаудина. «Сегодня у меня было много работы», — ответил он с отсутствующим видом. Затем снова умолк. Теперь и Клаудина притихла, присматривая за детьми и доедая свой ужин. Спустя некоторое время она, наконец, спросила, что-нибудь случилось? Вздрогнув, пирсом взглянул на нее. «С чего ты взяла?» «Мне кажется, ты сегодня особенно молчалив. Сегодня я услышал плохие новости, и это занимает мои мысли». Взглянув на дочь, слушавшую каждое его слово, он замолчал. «Поговорим об этом позже», — сказал он жене. Клаудина тоже заметила интерес Маргариты к их разговору и пожалела, что начала его. «Шел 1565 год». И это было тревожное время. Им нужно было быть очень осторожными в своих разговорах, чтобы не напугать детей. Все происходящее не укладывалось в их маленьких головках. Но то, что они уже услышали, пугало их особенно Маргариту. Страхи и ночные кошмары, мучившие ее в последнее время, заставляли быть особенно осмотрительными, прежде чем обсуждать в ее присутствие, усиливающееся гонения. Что ты сказал, папа? поинтересовалась Маргарита. «Тебе не о чем беспокоиться, Бог позаботится о нас». Ему понадобилось еще раз напомнить ей об этом. «Просто это кое-что такое, о чем я хотел бы поговорить как-нибудь только с мамой. А сейчас расскажите мне, чем вы занимались сегодня». Таким образом, их беседа стала более отвлеченной и продолжалась до тех пор, пока дети не улеглись в постель. Оставшись наедине с женой, Пирсом вернулся к начатому разговору. «Клаудина, сегодня я услышал тревожную новость. Похоже, инквизиторы с каждым днем становятся все решительнее. Они рассредоточили 500 солдат здесь, в Брюге. У солдата одна задача — срывать каждое наше собрание, и меня это очень беспокоит. Но мы не можем прекратить собираться вместе». Он сидел, задумавшись. Поскольку Пирсом являлся служителем церкви в Брюге, на его плечах лежал тяжелый груз ответственности. Наставники церкви встречаются сегодня поздно вечером в доме Франкльса ван Эпера. Возможно, там будет безопаснее, чем в доме кого-нибудь из служителей. Клаудина все поняла. Брат Франкой извещал о собраниях, проводимых в их городе в Брюге. Пирсом подошел к окну и выглянул на улицу. На дворе уже темно, думаю, мне пора идти. После этого он, попрощавшись, вышел за дверь. Клаудина осталась одна, наедине со своими мыслями. Сколько она себя помнила, Питер Тетельман, хорошо известный и весьма грозный инквизитор, занимался охотой на еретиков. Он старался выявить каждого, кто не был верен государственной католической церкви. Крестьяне боялись Питера Тетельмана и его помощников так как он был известен своей жестокостью. У этого человека, похоже, не было совести. Его политика заключалась в том, чтобы самым беспощадным образом избавляться от каждого, кто не подчиняется его требованиям. Все было бы намного хуже, если бы не один факт. Многие люди, несмотря на то, что они не принадлежали к числу верующих, не одобряли инквизицию. Люди, где бы они ни жили, не любили своего испанского короля. Король Филипп правил ими издалека, унаследовав Фландрию от своего отца, фландрейца короля Чарльза V. Он не понимал их языка и, как оказалось, не понимал и самих людей. Даже городские советы, которые должны были вершить суд и выносить приговоры арестованным испанскими инквизиторами, иногда отказывались сотрудничать с ними. Клаудина вспомнила, как на мельнице несколько... Брюговских предпринимателей жаловались Пирсому. Многие люди бежали из одного города в другой, чтобы избежать преследований, и это отрицательно сказывалось на их делах, они разорялись. Естественно, что они относились к инквизиции без особой любви. Пирсом разделял их волнение, так как инквизиция и на него оказывала свое влияние. Как же он может оплачивать свои счета, если цена на пшеницу постоянно растет? Вчера на рынке Клаудина видела одно обращение, прикрепленное каким-то возмущенным гражданином. Оно было полно извительных выражений, обличающих инквизиторов и их невероятную жестокость. Хотя Клаудина знала, что никто из братьев в церкви не мог повесить это обращение, решедшее было еще одним доказательством того, что народ разгневан гонениями. Она помнила случаи и более дерзких протестов против инквизиторов. Однажды один сочувствующий, пытаясь помешать аресту, бросил палку под ноги лошади. Рассказывали такие истории и о небрежных тюремщиках. Не один раз судебные приставы отказывались разгонять толпы из сотен людей, окруживших дом и перекрывали дорогу инквизиторам, которые собирались произвести арест. Пирсом и Клаудин, конечно, не могли одобрять такие действия, хотя в их результате христиане иногда и получали избавление, однако это не было правильным. «Разве не учит Писание, не против все злому? Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую!» На сердце у Клаудины становилось все тяжелее по мере того, как она размышляла о путанице в распоявиданиях окружающего их мира как их вера и свидетельства могли быть понятыми при таком количестве различных групп, каждая из которых отстаивала какие-то свои убеждения. Среди них были и католики, хранившие верность Государственной Церкви, как того требовало от каждого закон, были и те, кто не подчинялся католической церкви. Пирсом и Клаудина были членами группы, известной под названием Минониты. Они ставили перед собой цель во всем поступать только так, как учит Писание. Кроме католиков и минонитов были еще кальвинисты и лютеране, которые также не хотели принадлежать государственной церкви. В некоторых вопросах они разделяли убеждения минонитов, но Пирсом и Клаудина считали, что лично они не могут принадлежать ни к одной из этих групп, так как и те, и другие были известны тем, что боролись и защищались, когда инквизиторы приходили арестовывать их. Библия же учила иному, поэтому их совесть не позволяла им так поступать. Кроме того, кальвинисты и лютеране не разделяли учения минонитов о том, что церковь должна состоять только из истинных верующих. Они, как и католики, хотели, чтобы членами церкви были люди, крещенные в младенческом возрасте. Минониты же твердо верили в то, что крещение должны принимать только люди, достаточно зрелые для того, чтобы иметь личную веру, и быть способными дать обязательства Христу, как своему Господу, и что поэтому крещение младенцев противоречит Писанию. Как в такой путанице они могли донести ясное, чистое свидетельство окружающим их людям? А вокруг было столько несчастных людей, не имевших в сердце того Божьего мира, который был у истинных верующих. Затем Клаудина мысленно вернулась к настоящему. Что же теперь? Положение было отнюдь неблагополучным. Ей было очень хорошо известно, что, несмотря на то, что многие им сочувствовали, за последние несколько лет множество верующих погибли из-за того, что отказались отречься от своей веры. Придется ли ей и ей столкнуться с этим? В глубине сердца ее тревожил вопрос, достаточно ли моя вера сильна для того, чтобы перенести мучения и принять смерть, если Бог допустит это в моей жизни. Она вспомнила об одной маленькой книге, однажды сильно ободрившей ее дух. В книге жертвы Господа» было множество примеров верных мучеников. В этой книге рассказывалось о мужественных душах, принявших мученическую смерть от рук своих гонителей. Они предпочли смерть отречению от веры. По мере того, как Клаудина размышляла об этих мучениках и о том... Через какие страдания им пришлось пройти, в ее сердце сокрадывался страх. Какое это ощущение — быть истязаемым, высеченным розгами или сжигаемым на костре? Разве можно было вынести такую ужасную боль и страдания? При одной мысли об этом у нее по спине пробежали мурашки. Когда она подумала о пирсами и детях, Все естество, казалось, закричало, «Господи, не дай, чтобы с нами что-нибудь случилось! У нас такая счастливая семья! Позволь нам все вместе жить в мире и покое! Что наши дети будут делать без отца и матери? Они же такие беспомощные и во всем зависят от нас! Будет просто невыносимо видеть, как они страдают!» Но ведь бесчисленное множество других матерей и отцов уже прошли через такие испытания. Почему она думает, что Господь пощадит ее? Страх и тревога болезненно ставили ее грудь. Она знала, что ей следует обратиться к Господу и попросить Его помочь преодолеть эти чувства и наполнить ее сердце своим миром. По мере того, как она молилась и размышляла о Божьем обетовании, мир, владевавший ею, погасил это беспокойство. Теперь она знала, чтобы не уготовило для них будущее, Господь позаботится о них и даст им силы, ведь он обещал: не оставлю тебя и не покину тебя и довольна для тебя благодати моей. Она понимала, что ей нужно просто жить день за днем и верить в свое будущее в руки Божьи. Чувство усталости овладела Клаудиной, и оставив свои размышления, она направилась в постели. Но сон все не шел и она лежала, думая о том, что же расскажет Пирсом, когда вернется. Она тихонько попросила Бога, чтобы он хранил его в безопасности. Наконец она услышала звук отворяющейся двери. Пирсом вернулся. Вскоре он уже рассказывал ей о событиях, происшедших этим вечером. «В городе действительно много солдат. Я видел двоих только в промежутке между нашим домом и домом брата Франкоиса. Они прохаживались по улице, высматривая. Нет ли где чего подозрительного? От этого, должен тебе сказать, чувствуешь себя как-то неуютно. Мы говорили об этом на собрании, и практически все считают, что продолжать собираться в городе становится слишком опасно. Есть предложение проводить собрание в лесу за городом. Это означает, что большинству из нас придется идти гораздо дальше, но я не думаю, что это будет невозможно. Лес едва ли не в трех километрах от города. Они не ли они чего-нибудь при виде такого количества людей, идущих в одном направлении? Ну, мы, конечно, и об этом говорили. Но в любом случае это будет лучше, чем собираться в городе. Мы могли бы ходить разными маршрутами и следить за тем, чтобы не придвигаться большими группами. Мы также решили встречаться ночью или во время, когда городская церковь не проводит служений, чтобы не вызывать лишних подозрений. Когда вы договорились там встретиться? — спросила Клаудина. — Завтра вечером будет первое собрание. Утром я встану пораньше, чтобы вовремя закончить работу на мельнице. — А это значит, — зевая сказал он, — в заключение, что нам не мешало бы немного поспать. Преклонив колени и попросив в горячей искренней молитве у Господа защиты на предстоящие дни, Клаудина с Пирсовым вскоре уснули крепким сном. Глава вторая. На следующий день вечером Пирсом с Клаудиной и детьми отправились в Телегемский лес. В подготовке к вечеру дети поспали подольше днем, зная, что им придется ложиться спать поздно. Все они вышли пораньше, и теперь у них было достаточно времени, чтобы не спеша добраться до места собрания. Клаудину радовало, что у Пирсома были сильные руки, ведь Никола только начинал ходить и не смог бы сам пройти весь путь. Даже трехлетнего Питера, возможно, придется иногда нести на руках. Они спокойно шли в теплых лучах летнего солнца и добрались, наконец, до назначенного места без пришествий. Идя по тропе, ведущей вглубь леса, они пришли к месту, расчищенному дровосеками. Утомленная дорога, семья выбрала удобное местечко и присела, чтобы немного отдохнуть. Клаудина огляделась вокруг, И от вида всей красоты природы и осознания возможности быть на этом месте наедине с Богом и Его народом, ею овладело чувство благоговения и трепета. Здесь, в лесу, вдали от города, все казалось таким тихим и мирным, таким близким к Богу. Действительно, это хорошее место для встреч. Вскоре начали подходить остальные. Повсюду среди верующих слышалось знакомое приветствие «Мир Божий вам!» в ответ. «Аминь», за которым следовало лапзание любви. Фильсом поднялся, чтобы поприветствовать человека, которого Клаудина не узнала. «Интересно, кто это?» – думала она. «Возможно, это служитель, посетивший нас». В этом не было ничего странного, потому что некоторые служители часто приезжали с места на место, чтобы избежать риска стать где-то слишком известным. «А что, если это Иуда?» «Такое уже случалось и раньше». Вдруг он притворяется верующим, чтобы впоследствии предать их. «О нет, я не должна так думать, чтобы не волноваться». Тихонько помолившись о том, чтобы их вечернее собрание прошло в безопасности, она твердо решила быть спокойной. Собравшиеся негромко запели, пока подходили последние участники. Как же это чудесно, прославлять Бога пением. Не всегда во время собрания у них была такая возможность — так как какой-нибудь прохожий мог услышать их пение и донести на них. Казалось, что здесь наедине с природой и Богом тихо петь было безопасно. Собравшиеся верующие поклонились Господу, несмотря на то, что могли поплатиться за это собственной жизнью. Когда, наконец, пришли последние участники, Пирсом занял свое место впереди. Притихшее собрание слушало его с предельным вниманием. Я благодарю Бога за предоставленную нам возможность поклоняться Ему здесь, в этот вечерний час. Учитывая события прошедшей недели, я хотел бы ободрить вас и призвать оставаться верными Господу, чего бы вам этого не стоило. Уверен, что всем вам уже известно о 500 солдатах, прибывших сюда в Брюге. Их присутствие в городе может означать лишение свободы и даже смерть для некоторых из нас, присутствующих сегодня. Сможем ли мы устоять? Нет, своими собственными силами никто из нас не способен на это. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Чтобы самому укрепиться в вере, на этой неделе я читал различные места из Писания, в которых говорится о гонениях. Это весьма вдохновило меня, и я хотел бы поделиться с вами. В Нагорной проповеди Иисуса мы читаем. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно словеть за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас. Заметили ли вы, что Иисус заповедует нам веселиться? Но как же мы можем веселиться тогда, когда вынуждены страдать? Он говорит, что мы блаженны. Я верю, что мы можем радоваться, ибо получаем особенную благодать. И благословение в такие времена, а когда наши страдания закончатся, на небесах нас ожидает великая награда. Иисус обещает нам это в прочитанных нами стихах. По мере того, как Клаудина прислушивалась к словам своего мужа, но сейчас служителя в ее сердце воцарился мир и уверенность в будущем. Она заново осознала тот факт, что если Господь на ее стороне, Она готова перенести любые испытания. Когда Пирсом подробно говорил о той великой награде, что приготовлена верным на небесах, Клаудина всем сердцем приняла твердое решение, что с Божьей помощью пребудет верный до конца, независимо от того, каким будет этот конец и какие страдания ею готованы. Теперь Пирсом читал из послания Петра, Клаудина вспомнила, как утром он цитировал ей некоторые из этих стихов. Она внимательно прислушалась к их знакомому звучанию. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему повалению дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше добрые житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Верующие, собравшиеся под укрывшими их деревьями, ревностно впитывали эти слова. Они служили им указателем пути при встрече с новыми опасностями. Пирсом особенно отметил тот факт, что согласно этим стихам они не должны были ни бояться, ни смущаться. Вот это задача. Могли ли они не бояться и не смущаться, исполнять свои повседневные обязанности, не зная, какие страдания уготовит для них новый день? Да, Пирсом говорил им именно о том, что Божья благодать может сделать их способными на это. Пирсом, казалось, был особенно озабочен духовным состоянием собравшихся перед ним. Он указал верующим на то, что они должны были всегда быть готовыми засвидетельствовать о своей вере, как заповедано Писанием. Нам необходимо всегда быть готовыми дать ответ любому спрашивающему нас о причине нашей надежды, будет ли это какое-нибудь должностное лицо, судья или сосед. Мы должны хорошо знать Писание, чтобы всегда ответить нашим обвинителям в случае, если нас приведут на суд за нашу веру. Закончив свое обращение, Пирсом объявил о присутствии брата, у которого было для них послание. Без особых дальнейших представлений незнакомец, которого Клаудина видела раньше, занял место перед собранием. И так этот гость был служителем, как она и предполагала. Она внимательно разглядывала высокого незнакомца с Русой Бородой. Его скромное и простое поведение наилучшим образом соответствовало положению наставника. Он тепло всех поприветствовал. Дорогие друзья, я счастлив быть сегодня с вами, верующими и гражданами небесной страны. Это приносит моему сердцу огромную радость. Встречать и в других местах братьев и сестер, служивших тому же Богу, которому служу я. Да хранит и защитит вас Господь в предстоящие дни. Недавно до меня дошла весть, которая тяжелым грузом легла мне на сердце. Уверен, что многие из вас помнят служителя по имени Яхим Вермерем, приезжавшего по этим местам несколько лет тому назад. Вполне возможно, что он даже крестил некоторых из вас. Некоторые из присутствующих утвердительно кивнули, в то время как все собрание с нетерпением ожидало тревожных сообщений. Некоторое время назад Яхим был арестован и находится сейчас в заключении в Кёльне. Там они не спешат казнить верующих. Наоборот, долго и терпеливо пытаются разубедить их. Недавно я узнал, что он отрекся от веры. Это была удручающая новость для собравшихся тайно здесь христиан. Это был наставник, пастырь, время от времени руководивший ими. Как он мог оставить свою веру? Некоторые грустно качали головами, да возможно ли это? Итак, моя маленькая паства, то, что Бог сегодня положил мне на сердце, относится ко всем нам, включая наставников. В Писании говорится, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Никто из нас не является достаточно сильным для того, чтобы не сдастся при испытании. Все мы слабы, и каждый день должны взывать к Богу о силе. Мы действительно живем в опасное время, и обращаюсь я к вам не из-за всех этих солдат и тюрем. Причина моей тревоги –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 дабы мы могли противостоять в день злой и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавшись числа вашей истины и облегшись броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Несмотря на то, что проповедь продолжалась уже длительное время, на лицах присутствующих не было ни тени усталости. Они с жаждой внимали наставлениям, как вооружаться, чтобы устоять против дьявольских искушений. Продолжая свое обращение, наставник предостерегал собрание от множества лжеучений, окружавших их. Они знали, о ком шла речь. Кроме них были и другие, также не разделявшие учения Государственной Церкви, кальвинисты и лютеране. «Мы должны придерживаться Писания и быть уверенными, что исполняем его полностью». Помните, что Иисус сказал, «Царствие мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Поэтому мы не можем брать меч, чтобы защищаться, как это делают другие. Со стороны все труднее понять нашу веру, ведь многие из церквей имеют такие разные противоречащие друг другу верования. Братья и сестры, дьяволу угодно, чтобы было так и он будет стремиться к тому, чтобы и нас увести от истины. Поэтому я желаю ободрить вас и вдохновить на то, чтобы вы изучали Писание и придерживались всех истин, содержащихся в нем. Мы не должны принадлежать Государственной Церкви, даже если это будет стоить нам жизни. Библия заповедует нам убегать из волослужения. Мы не можем поклоняться образом. Нам была дана заповедь поклоняться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Мы также не можем продолжать крестить наших детей и младенцев, когда они еще невинны и не могут покаяться. Кроме того, Слово Божие нам ясно заповедует, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведного с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом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 и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель. Нужно ли нам более ясное учение, чем то, что нам дано здесь? Это учение является для меня утешением и подтверждением того, что мы поступаем правильно, отделяясь от заблуждений Государственной Церкви. Если мы будем содержать себя в чистоте от всякой неправды, Бог обещал пребывать в наших сердцах и быть нам Отцом. Что же нам еще желать?» Клаудина благодарила Господа за укрепление, полученное в этот вечер, а ее уверенность в истинность избранного им пути еще более усилилась. Как чудесно было находиться здесь с братьями и сестрами. Она знала, что из-за своих малышей она не всегда сможет посещать собрания в лесу, поэтому, пользуясь возможностью, она внимала каждому произнесенному слову. Когда служение подошло к концу, солнце уже заходило за горизонт, и тени в лесу сгущались. Пора было отправляться домой. На обратном пути Клаудина и Пирсом тихо разговаривали. — Сегодняшние проповеди очень своевременные. Они ободрили меня, — сказала Клаудина. — Слава Богу, — ответил Пирсом. — Полагаю, ты не знаешь человека, проповедовавшего нам сегодня, не так ли? — Нет, не знаю. А кто он? — Это брат Паулос ван Минен. «Служитель церкви в Южной Фландрии. Я посчитал, что будет безопаснее не представлять его». «Пишсом, как брат Яхви мог отречься от веры?» «Это меня пугает. Если сам наставник, преподающий верующим крещение, отрекся от веры, то как можем устоять мы?» «Да, Клаудина, я знаю, это тревожная весть. Мы должны полагаться на Божью благодать, чтобы пребывать верными». Если мы будем полагаться на свою собственную силу, мы не устоим. Он ненадолго замолчал, размышляя над этой мыслью, а затем снова продолжил. Пытки — это, конечно, ужасно. Но Бог силен удерживать нас от падения, и я в этом убежден. Я знаю, что еще не был испытан, и, возможно, мое время еще придет. Нам это неизвестно. Но можешь ли ты себе представить, что сейчас чувствует этот человек? Наверняка он встревожен и обеспокоен. Как он может быть счастлив и пребывать в мире после того, как снова обратился к неправде? Может ли он ожидать награды на небесах? А я-то и не задумывалась о том, как он себя сейчас чувствует. Ах, бедный несчастный человек, мы должны молиться за него. Было бы куда лучше умереть страшной и мучительной смертью, чем продолжать жить, не имея мира, исходящего от Божьих благословений в твоей жизни. «Да сохранит меня Господь, чтобы я не совершила ничего подобного!» «И меня!» — повторил за ней Пирсом. Они продолжали свой путь, каждый погруженный в свои мысли. Клаудина вспомнила, как однажды она уже слышала о служителе, отвернувшихся от истинной веры. Чтобы избежать преследований, и уже тогда происшедшее встревожило ее. Это было сразу после того, как они с Пирсом поженились. Им казалось, что вся жизнь – это чистая страница, и они хотели, чтобы она никогда не была чем-то омрачена. Предназначенные друг другу, они мечтали о счастливой и мирной совместной жизни. Клаудина помнила, как часто они с Пирсом говорили о постоянно возрастающем беспокойстве и недовольстве государственной церковью. Почему так много людей уходили из нее, зная, что это принесет им только горе и страдания? на чьей же стороне была правда. Чем больше они об этом рассуждали, тем больше вопросов у них возникало. Затем они начали размышлять над некоторыми пунктами устава в католической церкви. Нужно ли крестить младенцев? Делали ли это их впоследствии добропорядочными взрослыми? А как насчет всех тех прикажан и даже некоторых священников, которые вели весьма аборальный образ жизни? Действительно ли какой-нибудь Умерший святой мог услышать их молитвы и послать им помощь, как им это внушали. Были ли богуугодны образы, перед которыми они молились? Действительно ли они получали прощение за свои грехи, исповедуя их священнику? И как мог тот хлеб, который им преподносили на мессе, на самом деле быть истинной плотью Иисуса, как их там учили? Эти сомнения все больше тревожили их по мере того, как росло беспокойство окружающих. Клаудина помнила ту пустоту, которая тогда, казалось, была частью ее жизни. Чего же ей не хватало? Но может быть, чтобы весь смысл жизни заключался лишь в непрерывном хождении по кругу? Впадение в грех, исповедь перед священником, отбывание кары и совершение нового греха. Куда же и к кому им обратиться? Пирсом умел читать и начал сам изучать Писание. Нигде он не мог найти подтверждение тому, что необходимо крестить младенцев. Наоборот, он прочитал, что человек должен покаяться, а затем креститься. А как может младенец покаяться? В первом послании к Тимофею вторая глава 5 стих говорится, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Почему же здесь нет ни слова о священниках? В 17 главе Деяний святых апостолов» есть такие слова «И не требует Бог служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Зачем же тогда молиться перед образами?» Ничего не говорилось в Писании и о молитвах умершим святым. Быть может, все эти преследуемые за свою веру люди действительно были правы. Интерес Пирсама и Клаудины возрастал, и они стали иногда посещать собрания верующих, которые назывались Менонитами. Услышанное ими евангельское учение было насыщенным, полным многих истин, которые никогда им ранее не преподавались а затем последовало ошеломляющее известие. Мгилис Ван Акин, много проповедовавший и крестивший немало людей, был схвачен. Он сразу же отрекся от веры. Ходили слухи, что одно время в его жизни даже был грех прелюбодеяния. Как же они тогда были разочарованы? Разве это мог быть истинный путь? Но убеждение, исходящее из слова Божьего, укоренилось в их сердцах. Возможно, не все были такими, как Ван Акин. В конце концов, Пирсом и Клаудина решили снова посетить собрание. Там они слушали, как Ленард Боуэнс разъяснял, что человек должен стать новой личностью во Христе и, изменив образ жизни, последовать за Господом. Похоже, это была основа, которая отсутствовала как в их жизни, так и в самой Государственной Церкви, которая не придерживалась Писания и это становилось для них все более очевидным. У этих людей были совершенно иные вера и взгляд на жизнь. Клаудини и Пирсому так недоставало истинных мира и радости, которые были у этих верующих, и они жаждали той новой жизни обетования, о которой говорилось в Святом Писании. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Постепенно они осознали, что Христос может дать им истинный мир и счастье, о которых они так мечтают. Клаудина до сих пор помнила, как потом еще не один раз у них возникало желание пойти на собрание, и как однажды они преклонили колени в молитве, признав и исповедав себя грешниками, и попросив Бога во имя Иисуса очистить их от греха и стать Господом их жизни. Она ясно помнила тот день, когда Ленард Боуэнс крестил их, спустя почти год после их обращения. Служители в Брюге посоветовали, что Клаудине следует научиться читать, чтобы она могла сама изучать Писание. Крещение не являлось тем шагом, который можно было сделать быстро и легкомысленно, ведь в конечном итоге это значит крещение кровью. Многие верующие перед тем, как принять крещение, ждали год или даже несколько лет, прежде чем служителя решали, что они уже достаточно хорошо знают Писание и доказали подлинность своей веры. Раздумья Клаудины были прерваны выбившимся из сил Питером. «Мама, можешь меня понести? Я так устал!» «Хорошо, Питер, правда, мы уже почти дома», — ответила она. «А я не заметила, как мы уже почти пришли», — сказала она Пирсому. «Я так и думал, что ты не замечаешь окружающего мира». Улыбаясь, ответил Пирсом, «Когда уложим малышей спать, ты расскажешь о том, что ты думала». Глава третья Клаудина вздохнула с облегчением. Посуда после завтрака была вымыта, кроватки застелены и весь дом приведен в порядок. Дети все так же мило играли. Теперь она могла приступить к штопанью, ожидавшей ее целой стопки одежды. Она едва успела взять в руки нитку и ножницы, как вдруг в дверь ворвался тяжело дышавший от сильного волнения и раскрасневшийся пирсом. «Клаудина, нам нужно бежать! Меня хотят арестовать!» Клаудина стояла ошеломленная. В голове у нее безумным потоком один за другим пронеслись вопросы. «Что брать с собой? Сколько у нас времени? Куда мы отправляемся? С чего же мне начать?» Маргарита, услышавшая слова отца, всхлипывая побежала ему навстречу. «Папа, не дай им забрать тебя!» Пока Пирсом успокаивал свою маленькую дочь, Клаудина, не теряя ни минуты, спросила, «Что мне делать?» «Возьми побольше одежды для детей, чтобы они не замерзли, если ночь застигнет нас на улице. Я возьму еды для нас на первое время. Сначала меня будут искать на мельнице, так что у нас есть немного времени. Но поторопись, пожалуйста!» Сам же Пирсом в это время в торопях достал Библию, книгу мучеников, и сборник гимнов. Эти несколько драгоценных книг не должны были остаться в доме и попасть в руки бессердечных людей. «Идем со мной, Маргарита». Бледная и дрожащая Маргарита последовала за матерью. В ее глазах блестели слезы, которые она безуспешно пыталась держать. Злые люди хотели прийти и отобрать у нее отца, ее опору и безопасность. Ее шестилетний жизненный опыт не мог помочь ей справиться со всем этим. Да и у самой Клаудины на сердце было совсем не так спокойно, как она пыталась показать, ух, успокаивая свою маленькую дочь. Бог позаботится о нас, Маргарита. Будет добра, принеси мне одеяло с кроватки Николаса. Главное, чтобы Маргарита постоянно была чем-то занята. Это хоть как-то утешит ее страдания. Когда Маргарита принесла одеяло, Клаудина снова обратилась к ней. А теперь помоги, пожалуйста, малышам надеть ботинки и обуйся сама. Клаудина лихорадочно металась по дому. В отчаянии пыталась не забыть ничего, что им может понадобиться, и бросала вещи в свою базарную корзинку. А что, если солдаты придут раньше, чем они успеют уйти? Клаудина стала двигаться еще быстрее, вся превратившись в слух, готовая услышать в любой момент топот конских копыт, или грубый стук в дверь. Она уже не раз на секунду замирала, думая, что слышит какие-то звуки. Сильное волнение мешало ей находить нужные слова, поэтому она снова и снова повторяла «Господи, сохрани нас!». В удивительно короткое время, которое тем не менее показалось Клаудине вечностью, все было собрано и готово к неожиданному путешествию. Она с детьми присоединилась к Пирсому, который только что закончил складывать на кухне еду в узел чтобы было удобно нести. «У тебя в корзине есть место для этих книг?» спросил он. «Они не должны быть на виду». «Да, думаю, место найдется». Пока Клаудина прятала книгу, Пирсом подбежал к двери и выглянул на улицу. Затем он снова запер дверь. «Еще никого нет. Мы не можем уйти, не попросив у Бога защиты». Взяв руки Маргариты и Питера в свои, он склонил голову, и Клаудина последовала его примеру. Пирсом молился вслух. «Отец наш Небесный, Ты знаешь сейчас нашу нужду. Просим Тебя, чтобы Ты привел нас в безопасное место, если это не против Твоей воли. Храни нас и наших малышей в пути, помоги нам быть послушными всему, что Ты задумал для нас. Молим обо всем во имя Иисуса. Аминь». А теперь мы выйдем через заднюю дверь и пойдем окольными путями в противоположную от мельницы сторону. «Вы, малыши, идите спокойно и не разговаривайте ни с кем, кто встретится на вам на пути, понятно?» Они все поняли. Пирсом взял Николаса на руки, затем поднял узел с едой и направился к двери. За ним последовала Маргарита, а самой последней шла Клаудина, неся в одной руке свою базарную корзинку, а в другой держа Питера за руку. «Когда Пирсом собирал еду в дорогу, Питер буквально засыпал отца вопросами, но сейчас он, казалось, вполне удовлетворенным и спокойным шел рядом. Клаудина благодарила Бога за это. Они шли настолько быстро, насколько это было возможно для детей. Казалось, повсюду разносилось громкое эхо от стука их деревянных башмаков, объявляя всему миру об их уходе. Это было далеко не мирное путешествие. Несмотря на то, что внешне Пирсим и Клаудина выглядели спокойно, На самом деле они были в сильном напряжении и очень насторожены. Не подозрительно ли то, что они быстро идут? Что делать, если им вдруг встретится солдат? Пирсон вёл семью переулками той частью города, которая была едва заметна Клаудине. Брюге славился своей красотой множеством каналов и мостов, но сегодня пустившаяся в бегство семья ни разу и не вспомнила об этой красоте. Наконец они достигли окраины города. Мысль о том, что город остался позади, немного сняла напряжение, в котором они находились. Они продолжали свой путь, не зная, когда их побег обнаружат и будут организована погоня. Минуты казались им часами. Выйдя за пределы Брюги, они заметили, что впереди за грунтовой дорогой начиналась лесистая местность, В семье, находившейся в бегах, это место показалось неплохим убежищем. Почему бы нам не сойти с дороги и не зайти подальше в лес, где нас никто не увидит и не услышит? Малышам нужно отдохнуть, и мы все бы могли бы немного перекусить. Нам тоже не мешало бы передохнуть, собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Лаудина согласилась с Пирсомом. Выйдя за пределы города, она немного успокоилась но находиться на дороге все же было опасно. Ей постоянно хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, нет ли сзади солдат, идущих арестовать их. К Клаудине действительно пора было присесть и немного расслабиться. Вскоре они пробрались вглубь леса к уединенному и безопасному месту. Клаудина достала еду. Дети были рады возможности присесть и отдохнуть в тишине. Склонив головы в молитве благодарности Богу за пищу, Они также поблагодарили его за то, что он вывел их из города в целости и сохранности. По окончанию молитвы Клаудина дала каждому ребенку и Пирсову по куску хлеба и сыра. После вынужденной утренней прогулки все очень проголодались. «Пирсов, как ты узнал о том, что тебя хотят арестовать?» «Сосед Ганс, который живет рядом с мельницей, предупредил меня». «Как ты знаешь, он является членом совета». Ганс занимает такую же позицию, как и многие другие, в действительности же не поддерживает Инквизицию, но боится слишком много говорить по этому поводу. Но как бы там ни было, услышав о том, что меня собираются задержать, он тут же поспешил на мельницу и сообщил мне об этом, чтобы я мог бежать из города. Как хорошо, что он проявил к нам такую доброту. Но что мы теперь будем делать? Ты хоть представляешь, куда мы направляемся?» Сейчас, когда они, казалось, находились в безопасности, Клаудина задумалась о том, что будет с ними дальше. «Пока точно не знаю, но я об этом думаю. Дорога, на которой мы находимся, ведет к югу, на Минин. Там есть немало братьев. Возможно, они смогут помочь нам найти жилье и устроиться среди них. Мне кажется, это будет лучше всего, а ты как считаешь?» «Думаю, что тебе виднее. Кажется, это неплохая идея». «Но сколько нам понадобится времени, чтобы попасть сюда?» — поинтересовалась Клаудина. «Думаю, что с детьми, которые не смогут идти быстро, это займет по крайней мере два дня. Я почти уверен, что мы к завтрашнему вечеру еще не доберемся до Минена». Пирсом на минуту замолчал, и на его лице появилось выражение беспокойства. «Но где мы будем ночевать?» «Из-за того, что так много беженцев направляются в другие города, Люди стали с большим подозрением относиться к путешественникам. Я не уверен, что будет безопасно просить незнакомых людей о ночлеге. А осенние ночи становится все холоднее. Как ты думаешь, дети не замерзнут, если нам придется ночевать под открытым небом?» Клаудина, немного подумав, ответила. «Смотря насколько холодной будет ночь, может быть, нам стоит подождать до вечера и затем принять решение?» Сейчас ведь мы все равно не можем ничего предпринять, не так ли? Нам просто нужно молиться и довериться Господу. Ты права. Улыбка сменила выражение озабоченности на лице Пирсома. Спасибо тебе за поддержку. Ну что, продолжим наш путь? Он оглянулся, чтобы взять на руки уснувшего Николаса. По мере того, как день подходил к концу, терпение и выносливость детей тоже исчерпывалось. Пирсом и Клаудина сами едва ли могли продолжать путь. Нести на руках спящего малыша вещи и еду было задачей не из легких. Питер, которому уже почти исполнилось четыре года, был еще слишком мал, чтобы понимать, что силы отца тоже ограничены. «Папа, я устал, возьми меня на руки!» Бедный Питер был готов расплакаться. Они и так уже замедлили шаг ради этого малыша и не раз останавливались, чтобы отдохнуть. Все чаще и чаще он жаловался и спрашивал, «Почему мы не идем домой?» «Мы не можем, Питер. Злые люди найдут нашего отца и посадят его в тюрьму», рассудительно отвечала Маргарита. «Я тоже устала, и у меня сильно болят ноги, но домой нам идти нельзя». Клаудине было жаль своих бедных деток. По крайней мере, Маргарита проявляла отвагу и держала себя в руках. «Что будем делать?» – спросила Клаудина мужа. Пирсом осмотрел окрестности. «Давай сделаем остановку и присядем на траве вон там впереди. Хотя еще и рано мы могли бы немного перекусить. Возможно, детям станет полегче. Уверен, что и ты нуждаешься в отдыхе». Совершенно обессиленные они присели у обоечной дороги. Питер скоро уснул, растянувшись на траве. Это было потрясение, выбившие их всех из колеи. Оба и Пирсом и Клаудина знали, что, скорее всего, для них уже никогда не будет безопасным возвращение в Брюки. За такое короткое время их жизнь полностью изменилась. По дороге Клаудина думала обо всех тех друзьях, которых они покинули, даже не попрощавшись. Узнают ли они о том, что с ними случилось? Сожалением она вспомнила о своей домашней утвари, оставшейся в доме. О кроватках, о порядке, о посуде и кастрюлях, о мыле и свечах, которых она делала с таким трудом. Обо всем. Как же она сможет обходиться только тем ограниченным количеством вещей, которых они взяли с собой? У Пирсова в кармане было несколько монет, но этого им надолго не хватит. Многое из того, что осталось в доме, было дорого ей. Там были покрывалы и посуда, принадлежавшие ее матери и бабушке и ей стоило огромных усилий расстаться с ними. Чем дальше они уходили от своего дома, лишенные всего, кроме нескольких вещей, которые смогли взять с собой, тем острее она чувствовала себя нищей и разоренной. Но в то же время она напоминала себе, что по-прежнему богата, их семья сохранена, Клаудина с радостью бы отдала все, что имела ради того, чтобы они были вместе, что бы она делала без Пирсома сам тоже был глубоко задумчив. Он оставил собрание. Означало ли это, что он уклонился от ответственности? Ему было тяжело уходить от ответственности и обязанностей наставника. Но там оставались и другие служители, которые могли продолжить его труд. А о своей семье он должен позаботиться сам. Как он сможет ее содержать? Ему пришлось оставить дом, работу, абсолютно все, чем они владели. И как можно было быть уверенным в том, что им больше ничего не угрожает? Ответственность за безопасность семьи тяжелым грузом лежала у него на сердце. Что, если инквизиторы выйдут на них в Миннене? Возможно, они уже сейчас напали на их след. Чувствовать себя дичью, на которую объявили охоту, не доставляло удовольствия. Но после того, как вся семья, сидевшая на обочине дороги, склонила головы, чтобы поблагодарить Бога за пищу и снова верить Ему все свои заботы, Пирсом и Клаудина почувствовали себя достаточно обновленными и ободренными, чтобы и дальше продолжить уповать на Господа в разрешении всех своих проблем. Он защищал их и до сих пор, и они могли вполне доверить Ему свое будущее. Вдруг Маргарита воскликнула, указывая на дорогу. «Кто-то идет!» Тотчас же все стали смотреть в сторону человека, который шел по направлению к ним. И снова Пирсом с Клаудиной почувствовали напряжение, которое возникало всякий раз при встрече с чужими людьми. Незнакомец быстро приближался. Вся семья пыталась продолжить свой обед, как будто в том, что они здесь находились, не было ничего особенного. Незнакомец, казалось, следил за ними и немного замедлил шаг. Клаудина подумала, что он похож на безобидного пожилого человека но все же надеялась, что он пойдет мимо и не будет их беспокоить. Но у незнакомца были другие намерения. Он остановился у края дороги и сказал «Добрый день». Он осмотрел небольшую группу собравшихся и улыбнулся, когда его взгляд остановился на спящем Питере. «Добрый день», — вежливо ответил пирсом. «Какой сегодня прекрасный день, не правда ли?» — продолжал незнакомец. «Да, действительно». — ответил настороженным Пирсом. — Далеко направляетесь? Какое-то время Пирсом колебался, не зная, насколько он мог доверять этому человеку. — Да, нам предстоит далекий путь. Лоудина заметила, что Пирсом не сказал, куда именно они идут. — Я знаю, что рискую, спрашиваю вас об этом, но... незнакомец на мгновение замолчал. — Вы, наверное, бежите в другой город в поисках безопасности? Молчание Пирсома было утвердительным ответом. «Не бойтесь меня, я безобиден. Очень много людей вынуждены решиться на такое в наши дни. И когда я увидел здесь вашу небольшую семью, то подумал, что, возможно, с вами произошло то же самое. Моему собственному сыну тоже пришлось забрать свою семью и спасаться бегством». Глаза говорившего наполнились слезами. «Ужасное настало время». Грустно продолжал он, качая головой. «А теперь скажите мне, вам есть я переночевать? Мы живем в соседней деревне, и моя жена будет рада накормить вас горячим ужином и предоставить место для ночлега». Пирсом с Клаудиной молча переглянулись, думая о своем положении. Что имел в виду этот человек? Разве он не знал, что укрывание анабаптистов могло стоить ему жизни? Раньше уже были случаи, когда людей приговаривали к смертной казни за предоставление жилища верующим. А что, если это ловушка? Но человек казался искренним, и то, как он говорил о своем сыне, помогло им преодолеть страх. Наконец, Спирсом сказал, «Благодарим вас за вашу доброту. Было бы замечательно, если бы детям нашлось день переночевать». «Вот и чудесно! Я пойду вперед и предупрежу жену, а вы подходите, когда сможете. Нам не обязательно представляться друг другу». Так будет безопаснее». Объяснив подробно, как найти дорогу к их дому, пожилой человек продолжил свой путь. Вскоре Пирсом с Клаудиной сложили свои вещи и снова пустились в путь. Пирсом был благодарен Богу за то, что он был так добр к ним и обеспечил их ночлегом. Но Клаудина продолжала тревожиться. «А что, если он отправился, чтобы выдать нас властям?» — спросила она Пирсома. «Я не думаю, что он это сделает, и главное, мы должны доверять Господу». «Не знаю почему, но я верю этому человеку». Что-то особенное было в том, как он говорил о своем сыне. «Для него опасно вести нас в свой дом на виду у людей», — сказал Пирсом. Он был прав. Об этом Клаудина не подумала. Надежда на то, что они скоро отдохнут, придала всей семье новые силы, чтобы продолжить путь, и вскоре они уже пришли в деревню и нашли дом незнакомца. Как он и говорил. Его жена тепло и приветливо пригласила их войти. После вкусного горячего ужина Клаудина уложила измученных детей в постель. Пирсом хотел еще немного побеседовать с хозяином. «Вы верующий?» – спросил он его. «Видите ли, существует так много разных вероисповеданий», – собеседник Пирсома уклонился от прямого ответа. «Как узнать, какое из них правильное? Есть кальвинисты, лютеране, баптисты, Мне кажется, что из всех этих групп анабаптисты наиболее близки к истине. Если я не ошибаюсь, вы ведь к ним принадлежите? Мы предпочитаем себя называть просто братьями. Некоторые еще называют нас менонитами. По имени Мена Симмонса, одного из бывших служителей. Да, именно к ним мы принадлежим, признался Пирсом. Я так и думал. Сам я еще не присоединился ни к одной группе. Я знаю, что в настоящее время в католической церкви много неправильно, но я все еще посещаю мессу». Его голос постепенно затихал, и наступила тишина. Спустя некоторое время он продолжил. «Несмотря на то, что ваш образ жизни наиболее верный, если бы я к вам присоединился, то тем самым только навлек бы на себя неприятности. Но, как я уже говорил, я не в восторге от некоторых групп, отделившихся от государственной церкви. Они ничем не лучше. Если бы им удалось привлечь на свою сторону достаточное количество людей, то они сделали бы свою церковь государственной и преследовали бы всякого, не подчинявшегося им. Пирсом согласно кивнул. Именно в этом мы отличаемся от них. Церковь должна быть отделена от государства, чтобы быть чистой. Это и есть основная причина нашего разделения с государственной церковью. Библия учит нас держаться вдали от всякого рода зла, а также говорит о том, что церковь должна состоять из людей праведных, решивших следовать за Господом. Когда младенцев крестят, тем самым принимая их в церковь, и все остальные тоже являются членами церкви, поскольку от них это требуется, то в этой церкви неизбежно будет присутствовать зло. Я не могу принадлежать подобной церкви. А эти другие группы считают Что могут сражаться, чтобы защитить себя, и создают множество новых проблем. Я даже слышал об одних лютеранах, которые в одной руке держали Библию, а в другой кружку с пивом. Я не считаю себя самыми правильными, возбужденно говорил хозяин дома. Так делать нельзя, как и многое другое, что происходит в католической церкви, и поэтому для того, чтобы жить согласно Писанию, нам пришлось покинуть государственную церковь и больше не принадлежать к ней, сказал Пирсом. Некоторое время он внимательно слушал своего разговорчивого собеседника, но теперь он и сам желал ему кое-что сказать. Все мы без исключения однажды должны будем ответить за свою жизнь перед Богом. А как же вы? Ведь вы знаете, что истина, и что нет, и вам придется ответить перед Богом за то, как вы распорядились своим знанием. Не бойтесь принадлежать к праведникам. Даже если это и будет угрожать вашей жизни. Если вы постыдитесь Христа сейчас, то Он, в свою очередь, не признает вас в жизни будущей. Жизнь – вещь серьезная. Находитесь ли вы там, где Бог желает вас видеть? Пожилой человек слушал, совсем соглашался, но тем не менее не высказывал желание принять такое решение, которое бы изменило всю его жизнь. Пирсом был обеспокоен судьбой этого человека, который, как и многие другие, знал, в чем заключается истина, и поддерживал всех, кто исследовал, но сам не хотел заплатить высокую цену посвящении себя такой жизни. На следующее утро хозяин дома, так любезно предоставивший им ночлег, настоял на том, чтобы отвезти их к окраине Минина на своей повозке. Клаудина про себя поблагодарила Господа за то, что он таким чудным образом позаботился о нуждах ее детей в этом неожиданном путешествии.